Глава 36. Чужеземные священно действия, и в особенности египетские и иудейские обряды он запретил. Те, кто был предан этим суеверием, он заставил сжечь свои священные одежды со всей утварью. Примечание. Поворотом для запрета египетских культов было изнасилование в храме Исиды римской матроны римским садником, явившимся к ней под видом божества, Иосиф Флавий, иудейские древности. Молодых иудеев он под видом военной службы разослал в провинции с тяжелым климатом, остальных соплеменников их или единоверцев он выслал из Рима под страхом вечного рабства за ослушание. Примечание в провинции с тяжелым климатом именно в Сардинию — тацит анналы. Изгнал он и астрологов, но тем из них, кто просил помилования и обещал оставить свое ремесло, он даровал прощение.